«Это милая парочка, отъявленные проходимцы, и ни одному приличному человеку не следует с ними знаться». Таков был материал, собранный предусмотрительной миссис Бьют на парк Лейн, так сказать, провиант и боевые припасы, на случай осады, которые, как она знала, мисс Кроули обязательно подвергнется со стороны Роддена и его жены.